Заглушив мотор и стянув с себя шлем, Багира взглянула на часы. Времени еще оставалось предостаточно, но все равно она почему-то нервничала. Поездка туда и обратно показалась ей настоящей пыткой. С одной стороны, она понимала, что надо спешить и старательно откручивала ручку газа при каждом удобном случае. С другой, вспоминала, что торопиться и дурить сейчас никак нельзя. Не хватало еще только вляпаться во что-нибудь по глупости. Поэтому, сжав зубы, заставляла себя скинуть скорость ехать медленней, аккуратней. В результате не самая долгая поездка вымотала ее в конец. Но теперь она уже тут, она приехала. Сейчас отдаст таблетки этим уродам, и все закончится. Времени еще было запасом, можно было выдохнуть, но... Что-то все равно соднило внутри, не давало покоя. Какое-то смутное чувство опасности, надвигающейся беды, не отпускало. «Нервы, блин, ни не к черту!» – выдохнула Багира, настороженно озираясь по сторонам. «Пора кончать с такими приключениями». Она поставила мотоцикл подальше на стоянку у входа и поспешно направилась за павильоны, к тому месту, где ей должны были ждать скинхеды с Леночкой. Все так же гремела музыка где-то вдалеке, тяжелые басы давили по ушам, рассыпались искрами хлопушки и фейерверки, неоновыми отблесками мигала светомузыка. Но это ее сейчас только раздражало как и люди, случайно попадавшиеся ей навстречу. Здесь не было такой толпы народу, как в центре, у сцены, но все-таки отдельно праздно периодически мелькали неподалеку. Парочками или поодиночке, весело пританцовывающие на ходу или медленно бредущие, покачивающиеся и спотыкающиеся, демонстрирующие всем своим видом, что им на сегодня уже хватит. Где-то вдалеке она даже заметила несколько байкеров и уловила знакомый рев мотоциклов, но тут же ошатнулась за павильоны, Вот с кем бы сейчас не хотелось встречаться? Лишние вопросы ей совершенно ни к чему. Вряд ли байкеры будут в восторге от того, чем она тут занималась, мягко говоря, учитывая их нелюбовь к торговцам наркотиками. Багира предпочитала даже не представлять, что с ней сделают. И так ясно, что ничего хорошего. «А этим-то что тут надо?» – недовольно поморщилась она, выглядывая из угла павильона. «Не музыку же приехали слушать» ни Нелюбовь байкеров к клубняку электронщине была повсеместной и известной всем. Принесла же их нелегкая. Сердце сплюнуло Багира. Не хватало еще только кого-нибудь из старых друзей встретить. Хотя нет. Вроде рожи незнакомая Кто же это? Восточная, что ли? Хотя мне один хрен. Надо держаться подальше. Она юркнула за павильон, обошла его сзади, протиснулась в какую-то щель. Бегом обогнула еще один павильон и... И нос к носу столкнулась с несколькими кавказцами. «Нурслан, это она! Мамой клянусь! Только с ней еще один девушка был! Блондинку такой! Они вместе торговали, вон там!» Вдруг заверещал один из них. «Вай, что ты орешь! Шайтан тебя забери!» — поморщился второй кавказец. «Понял я, да? Возьмите ее!» Гости из Южных Республик обступили Багиру со всех сторон. «Эй, вы чего? Вам что надо?» Попятилась она от неожиданности, но ее мигом схватили под руки. «Уберите лапы! Чего вам надо?» «Тихо-тихо! Не брыкайся! Мы поговорить хотим, да? Стой спокойно! А не то себе же больно сделаешь!» Кто-то схватил ее сзади за волосы, задрав голову так, что она не могла пошевелиться. А главный кавказец насмешливо продолжал. Мне тут птичка на хвосте принесла, что кто-то в моих краях решил колесами торговать. Хороший товар толкает, вот только меня не спросил. Это что же получается, конкуренция, да? Так нельзя. Это мой земля, здесь я решаю, чужим здесь не место. Да какой товар? Что ты несешь, не знаю я ничего. Пыталась еще отболтаться Багира, хотя в глубине души уже понимала, что влипла по полной. Вай, зачем обманываешь? «Такой красивый девушка! Врать на хорошо да? Ну-ка, проверьте, что у нее есть!» – скомандовал кавказец. Багира дернулась была, но кто-то обхватил ее сзади, крепко держа за локти. Так что она не могла даже пошевелиться, пока грубые волосатые руки ощупывали ее, выворачивали карманы и в конце концов вытащили все таблетки. «Не знаешь, значит, про что речь? А это что такое?» – кавказец залепил ей звонкую пощечину. Она вскрикнула и отшатнулась, но тот, что сзади, сдержал ее крепко. «Но, ты глянь, я таких еще не видел!» «Это что вообще такое? Диковинные какие-то!» Задумчиво пробормотал один из кавказцев, высыпав на ладонь горст таблеток. «Да какая разница, дурь она и есть дурь!» нет ты погляди, это не экстази, я точно знаю, и не...» «Вай, да что это вообще такое?» «Дай сюда, я посмотрю!» Кавказцы сгрудились вокруг добычи, вырывая друг у друга и удивленно рассматривая таблетки. Держать Багиру остался только один. «Сейчас или никогда лучшего шанса не будет», – решилась она. Осторожно, боясь спугнуть своего сторожа, она чуть-чуть повернулась, высвобождая руку и отстраняя бедро. А потом резко, без замаха, коротко ударила сжатым кулаком назад. Туда, где примерно располагался пах того, кто стоял сзади. Кажется, попала Тот сдавленно охнул и чуть ослабил хватку. В тот же момент Багира резко распрямила голову, врезав затылком по носу своему охраннику. На прощание еще добавила каблуком по голени и рванулась вперед, разрывая захват. Толкнула того, что стоял перед ней, к счастью, спиной на остальных. пада он повалил сразу несколько собратьев. И Стремглав кинулась обратно за павильон в ту же щель, через которую протиснулась ранее. А там, быстрее, быстрее, дальше, мимо каких-то зданий, площадок и гаражей... «Кунэм, кулавэт! Ты зачем ее отпустил, Ишак? Держите!» – раздалась сзади. Послышалось какое-то пыхтение, загромыхали тяжелые шаги сзади. Но Багира уже мчалась вперед, не оглядываясь и не разбирая дороги. Оббежала павильон, оттолкнула какого-то гремыку на свою беду, не вовремя попавшегося ей на пути, выскочила на тропинку и вдруг уперлась в ограждение. Территория фестиваля была, конечно же, огорожена. А поскольку они специально ушли подальше от сцены, то, разумеется, оказались близко к краю. Так что... Черт, куда же теперь? Багира бросилась вдоль ограждения. Шаги сзади раздались уже ближе. Гортанные крики на непонятном языке слышались все громче. Кажется, ее преследователи приближались. Но должна же тут быть какая-то охрана или хоть кто-то. Были же тут какие-то люди. Хоть кто-нибудь мне поможет? испуганный птицы метались обрывки мыслей. Надо же как-то... Хотя нет, к людям нельзя. Обжигающей искрой вдруг пронеслось осознание, если сейчас они попадутся на глаза охранникам или их остановят просто какие-то люди, неравнодушные обыватели. Черт бы их побрал. Это все. Конец. Шум получится. По-тихому замять дело уже не выйдет. Начнутся расспросы, выяснения, кто, за что и почему. И тогда сухой из воды ей уже не выйти. Даже если хоть как-то отбрехаться, время будет упущено. а его ведь И так немного. Ей же надо спешить к лисенку. Черт, черт, черт, как все не кстати. Она вновь свернула к ограде, подальше от людей. Оббежала еще какой-то павильон. Свернула с тропинки, юркнула между деревьев. Преследователи были уже рядом. Ноги вязли в земле. Дышать становилось все трудней. Ну давай же, в отчаянии, твердила она себе. Быстрее, еще чуть-чуть. Сзади кто-то попытался схватить ее за капюшон. Она взвизгнула и увернулась, снова меняя направление. «Бозит-ха! Ишак чертов!» – заорал кто-то, видимо, на неудачливого хватателя Тропинка осталась позади. Перед глазами мелькали какие-то деревья, кусты. Багира уже сама не понимала, куда она бежит, но чувствовала, что дело плохо. Ее гнали к ограде, зажимая в угол. Преследователи приближались сразу с нескольких сторон, и конец у этой погони мог быть только один. Едва не поскользнувшись на вязкой глине, она снова резко свернула в сторону. Бросилась к каким-то строениям, протиснулась между двух павильонов, обмирая от страха и понимая, что кавказцы уже совсем близко. На ботинки налипла грязь, бежать становилось все тяжелее. Воздух с хрипом вырывался из легких. Она задыхалась. Шаги за спиной слышались уже совсем близко. Вдруг сзади раздался какой-то грохочущий звук, как будто опрокинули пирамиду ящиков. Послышались крики и ругательства. Кажется, кто-то с кем-то столкнулся и упал. Но у нее не было времени на то, чтобы оглядываться. Слишком близко была погоня. Некогда оборачиваться. Не разбирая дороги, она рвала вперед из последних сил. Ноги подкашивались. Сердце грозило выпрыгнуть из груди. Легкие были готовы разорваться, а она все бежала, бежала и бежала. Пока не поняла вдруг, что шум погони стих, что она одна, что за спиной никого нет. «Что же произошло? Как это?» Недоуменно оглянулась она. Хватая ртом воздух, как задыхающаяся рыбина, выброшенная на берег, Багира кое-как перевела дух и оглянулась вокруг. Кажется, вокруг и правда никого. «А где же эти? Что случилось-то, блин?» Озираясь по сторонам, как затравленный зверек, она сделала несколько шагов по направлению к стоянке и... и обессиленно сползла на землю, прислонившись спиной к какому-то дереву, кусая костяшки пальцев и глотая слезы. Только теперь до нее дошло, что таблетки, предназначенные с кинхедом остались у кавказцев. «Идиотка! Дура, набитая! Что теперь делать-то? Черт, черт, черт!» – всхлипывала она. Пиная со злости дерева, задыхаясь от бессилия, Багира пыталась все же хоть как-то успокоиться, но... Получалось плохо. Сердце уже не так бешено колотилось, дыхание потихоньку восстанавливалось, но легче от этого не стало. Так. «Давай без истерик, спокойно», – уговаривала она сама себя. «Надо взять себя в руки и попытаться что-то придумать. Никому не станет легче, если ты тут будешь рыдать, пока они там, лисенка. Думай давай, ищи варианты». По небу быстро неслись рваные облака. Кажется, собирался дождь. Запрокинув голову, Багира смотрела вверх, до боли сжимая кулаки и мечтая провалиться сквозь землю. На какое-то мгновение ей показалось, что все это нереально, все это не с ней как будто она просто смотрит какой-то приключенческий фильм. Или это просто дурной сон, и надо всего лишь прийти в себя, проснуться. но не может же быть, чтобы все это сейчас было с ней в заправду Из глаз ее хлынули слезы. Так, не раскисай, хватит. Она постаралась встряхнуться. Надо что-то придумать, просчитать какие-то варианты, как-то выкрутиться. На ботинки налипла грязь. Они были страшно тяжелые. Но ей почему-то лень было даже стряхнуть ее. Просто не было сил. «Да что? Что еще тут можно придумать? Какие к чертям варианты?» Сама себя укоряла Багира. «Что я могу еще сделать? Пойти к кавказцам и вежливо попросить отдать мои таблетки? Заявить в милицию? Пойти к скинхедам извиниться, сказать «Упс, не получилось?» Да, ситуация и вправду выглядела безнадежной. Времени оставалось не больше получаса. Если за это время она не найдет что-то для скинхедов, а что тут можно найти у нее ничего для них нет и взять неоткуда вернуть деньги но ну, она потратила их на закупку таблеток а то что она торговала уже перечислила боцману в счет долга в одном из павильонов стоял банкомат которым она и воспользовалась собственно поэтому ей понадобилась предоплата которую она просила у скинхедов и дернул же черт так ладно спокойно думай позвонить друзьям позвать кого то из байкеров не вариант от них не скроешь чем она тут занималась и тогда Они сами ей шею свернут, если узнают. Снова съездить в город, взять еще что-то в аптеке. Препарат триганде закончился в прошлый раз. Она выгребла все. В надежде на большой куш. Но в конце концов в каждой аптеке есть определенный набор наркотических средств и каких-то препаратов, содержащих так. Нет, это плохая идея. Она их даже взять не сможет просто так. Хотя, вообще-то, сменщится там сегодня практикантка. Дура дурой. А вот у нее доступ есть. «То есть взять-то теоретически можно, но...» Багира похолодел от этой мысли. «Не надо, не смей!» – прошептала она сама себе. «Даже думать забудь. Об этом узнают тут же. Ну, то есть не прям тут же, но завтра утром узнают. Когда будут проверять?» «Все это препараты строгого учета. Они сверяются по накладным и рецептам. Завтра утром выяснится, и тогда все. Как человек, не первый день работающий в аптеке, она прекрасно знала, что последует дальше». Полиция, разбирательство, уголовная ответственность, несколько лет тюрьмы строгого режима вроде. Бывали уже случаи. Твою мать! Багира закусила до крови губу. А что мне еще остается? В конце концов, это только утром выяснится. А до утра еще может удастся что-то придумать. Уговаривая себя на ходу, продолжая повторять, что это плохая идея, она медленно брела в сторону стоянки, где дожидался ее мотоцикл. С какой-то обреченностью и надломленностью, как будто ее уже все равно, прощелкивало в голове какие-то варианты. Но ничего путного на ум не шло. Не разбиться бы еще, пришла совсем уж дурацкая мысль, от которой ей почему-то стало смешно. Она даже грустно улыбнулась. Это сейчас казалось меньшим из зол. Хотя ничего смешного. Дорога тут была не слишком хорошей. Сплошные ямы, калиида, колдобины. А учитывая, с какой скоростью ей придется ехать, если она хочет успеть, В прошлый раз путь до города и обратно занял у нее час. Теперь надо было успеть уложиться в полчаса. Или даже еще меньше. Время поджимало. А по такой-то дороге ты еще в сумерках. А уж если дождь начнется, это надо быть совсем сумасшедшей, чтобы так гнать в подобных условиях. Но что еще оставалось делать? Я справлюсь. Я должна справиться. Должна успеть, — прошептала она, с мрачной решительностью натягивая шлем. И все равно ей стало не по себе при мысли о том, с какой скоростью придется ехать. Конечно, она умела гонять получше многих, но... Я должна. Сама же втянула Ленку в это. Так что теперь не хнычь. Она натянула перчатки, повернула ключ в замке зажигания, как вдруг...